двадцать пять. Когда десять минут спустя появился Тейлор, Ханна смотрела видео в третий раз. После первого просмотра она авторитетно заявила, что видео мерзость, что было точной и понятной оценкой, но совершенно никак не помогало. Перед вторым просмотром я попросил ее обратить внимание на детали, с помощью которых мы могли бы понять, где произошло убийство. Этих деталей не было. Но я все равно решил задать этот вопрос, отступив от концепции мизерного шанса. Тейлор вошел без стука и замер на месте, увидев, как мы плечом к плечу сидим на кровати. На ногах у Ханны лежал лэптоп, и она неотрывно смотрела на экран в крайней степени сосредоточеннии. Что у вас тут происходит, Винтер? Тейлор, познакомься с твоим новым цыщиком. Ханна, познакомься, это твой босс. Тейлор возглавляет наше отделение уголовного розыска. Тихо прошептал я ей. Его первым распоряжением было найти сыщиков, так что вот и ты. Ханна тихо фыркнула себе под нос. Ее глаза не отрывались от экрана. Мой босс, ага. Я закатил глаза и состроил гримасу. Будь осторожен со своими желаниями, Тейлор. Ты принес список? Да, вот. Тейлор показал лист бумаги. Мне было видно только черное пятно на белом фоне, но я с радостью доверился Тейлору. Как настроение в участке? Напряженное, расстроенное. Все смотрят на часы и отсчитывают секунды. А ничего, что она это смотрит, Уинтер? Все-таки это ведь ждок. Я подумал, что еще одна точка зрения не повредит, но она не из полиции. Хана, подними правую руку. Не отрывая глаз от экрана, Ханна подняла руку. Ты клянешься, бла-бла-бла и и так далее и тому подобное. Клянусь, ответила она. Все, теперь она достойный представитель полиции. Она не коп, Уинтер. Ребята, закричала Ханна, кажется, я кое-что нашла. Я посмотрел на экран. Ханна остановила запись на кадре, большую часть которого занимала нижняя половина тела поджигателя. Тейлор подошел и согнулся пополам, чтобы было лучше видно. Видите, что-то необычное, спросила она. Я посмотрел, понял, о чем она, и улыбнулся про себя. Понял. Что? спросил Тейлор. Смотри на обувь, подсказала Ханна. В первую секунду Тейлор ничего не заметил. Он смотрел на экран и сердился, что нам было понятно, что-то, что до него не доходило. Вдруг его лицо просветлело, и он ухмыльнулся. Разные ботинки. Именно, они оба черные, и поэтому вы не заметили их на видео. Но если присмотреться, видно, что они от разных пар. А кто ходит в разных ботинках? – спросил я. Только не кричите одновременно. Бомжи, – ответила Ханна. А это означает, что убийца ниже, чем мы думали. Сначала я сказал, что он должен быть где-то метр восемьдесят три. потому что трудно контролировать двух человек. Но ботинки всё меняют. Слабый юрист и бездомный, у которого всё так плохо, что даже одинаковых ботинок нет. С ними даже бабуля справится. Я перегнулся через Ханну, чтобы мне было видно Тейлора. «Всё ещё считаешь, что это была плохая идея? Смотри, если не будешь внимательным, срок твоего пребывания на должности главы уголовного розыска может оказаться самым коротким за всю историю прихода. «Ну ладно», — сказал Тейлор. «Мы узнали кое-что новое. Но это ведь не облегчает нам задачу, так ведь?» «Почему это нет?» — спросила Ханна. «Капитан Тейлор хочет сказать, что теперь мы ищем мужчин ростом от метра семидесяти до метра восьмидесяти. Средний рост американских мужчин — метр семьдесят пять. То есть убийца прямо посередине нашего диапазона. Половина американцев выше среднего, а половина ниже». Чем дальше ты отдаляешься от среднего показателя, тем меньше людей ему соответствует, и так до тех пор, пока не останется один человек, а затем и ни одного. Большая редкость быть самым высоким или самым низким человеком в мире. Тебе дают сертификат, и твое фото и имя с фамилией фигурируют в книге рекордов. А наш убийца в том месте диапазона, куда с точки зрения статистики должны попасть почти все люди из списка Тейлора. Я подошел к доске и стер вопросительные знаки рядом с Баркером и Ромеро. Похоже, они возвращались в игру. Тейлор и Ханна подошли ко мне. Я забрал из рук Тейлора список и посмотрел на него. Там были имена, даты рождения и адреса. Я вернул список Тейлору. Перенеси список на доску. Нам нужны белые мужчины в возрасте от тридцати до сорока. Писать будет тот из вас, у кого аккуратнее почерк. Насколько я понимаю, у нас семнадцать новых подозреваемых. Дайте мне знать, когда закончите. Кофе остыл, но и в остывшем кофе было столько же кофеина, сколько в свежем. А сейчас мне нужен был именно кофеин. Я еще раз просмотрел не мой фильм с убийством Самегалуая. Разные ботинки. Я должен был заметить. Теперь я задумался, что еще я мог пропустить. Так всегда бывало, когда расследование протекало медленно. Меня начинали мучить сомнения. Допив кофе, я набрал Шеперда. Он поднял трубку на пятом гудке, что означало, что на этот раз мобильный был где-то рядом. Может быть, даже в той же самой комнате. Мне показалось, он был рад моему звонку, но радость испарилась, как только он узнал, что никаких новостей у меня не было. Я услышал, как он вздохнул. И представил, как он гладит усы с еще большим напряжением, чем обычно. Место убийства так и не нашли. Возможных причин было две, и каждая из них могла усложнять дело. Во-первых, они искали иголку в стоге сена. Площадь иглу Крика составляла тридцать один квадратный километр, а прихода Дейтон более полутора тысяч квадратных километров. Это очень большая территория, на которой бесчисленное количество гаражей, сараев и складов. Вторая причина: убийца еще не хотел, чтобы место преступления нашли, и мог мягко направлять расследование в ложном направлении. Надежду вселяло то, что когда мы найдем это место, это поможет нам идентифицировать убийцу. Я сказал Шеперду, что мы скоро подъедем, и повесил трубку. Ровно семнадцать новых имен, атрапортировала Ханна. Я подошел к доске и посмотрел на имена. Две ровные колонки, в каждой по одиннадцать имен. Тейлор, Фортье и Шеперт были вне игры, но и без них оставалось девятнадцать подозреваемых. Ханна стучала черным маркером по ноге и изучала имена на доске. Тейлор молча смотрел на список, и на лице его читалась нечеловеческая концентрация. Какое-нибудь имя стоит для тебя особняком? – спросил я его. Деррелл Хордженсон. Но это потому, что он козел, а не потому, что я думаю, что он убийца. А для тебя Ханна? Я почти никого не знаю, – сказала она, покачав головой. С Деном Чоутом мы учились в одном классе, но я не могу представить, чтобы он был причастен к чему-нибудь такому. Почему нет? Он был популярным, умным, вежливым. Это чуть ли не единственное, что я помню о нем. Что он был предельно вежливым, когда он обращался к учителям, всегда прибавлял мэм или сэр. Ты только что описала Теда Банди. Теодор Роберт Тед Банди, один из самых жестоких американских серийных убийц. Хана открыла рот от изумления. Сейчас у нас есть девятнадцать подозреваемых. Наш убийца мастерски прячется прямо в открытом поле. Он знает, что сделают копы, потому что он один из них. Он знает, как организовано расследование, потому что он участвовал во многих из них. Он знает все о судьбе докопертизии и криминалистики, и он сделает все, чтобы направить нас по ложному следу.